Вторая. Метрики. Главная метрика роста. Крупные интернет-компании выделяют для себя единственную метрику, работа над которой позволяет влиять на ключевые показатели бизнеса. North Star Metric. NSM. Метрика полярной звезды помогает фокусироваться на главных элементах продукта и обеспечивать ему долгосрочный рост. Есть несколько важных моментов, которые выделяют метрику путеводной звездой из всех прочих показателей. Первый. НСМ должна отражать истинную ценность продукта для клиента. Выделить такую метрику может быть непросто. Вы должны четко понимать, что для ваших лояльных клиентов самое важное в продукте. Второй. НСМ должна оцениваться количественно. Ценность продукта бывает сложно выразить цифрами, но вы все же должны определить ее количественное значение. Третий, НСМ должна описываться одним показателем. В процессе поиска ценности продукта для потребителя у вас может сформироваться более одной метрики. Постарайтесь свести их к общему показателю, влияние на который затрагивает все важные параметры продукта. Четвертый, НСМ должна затрагивать и продуктовые, и маркетинговые процессы. Влиять на метрику должны все этапы воронки, от привлечения пользователя до его удержания. Это позволит командам маркетинга, продукта и поддержки объединиться вокруг общего процесса и сфокусироваться на общей цели. Найти NSM для своего продукта – первый шаг в работе команды роста. В дальнейшем потребуется выявить закономерности влияния на единую метрику, других показателей и конверсий, определить взаимосвязи и точки значимого роста, проверить множество гипотез и провести сотни экспериментов. Но эта работа многократно окупается. Свидетельство тому – опыт таких крупных компаний, следующих за своей путеводной звездой, как Airbnb, Facebook, Slack, Miro и многих других. Как определить NSM? Цель любого бизнеса – зарабатывать деньги акционерам. Поэтому закономерно, что его развитие чаще всего характеризуется ростом денежных показателей. Оборот, доход, прибыль. Ключевой особенностью НСМ как метрики роста является то, что она измеряется не деньгами. Этот инструмент придуман для того, чтобы в погоне за ростом не терялся баланс между бизнес-результатом и ценностью продукта для пользователей. При определении НСМ важно фокусироваться именно на ценности продукта. Нужно ответить на вопрос. В результате какого действия наш продукт становится наиболее ценным для пользователей? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какой тип пользовательской активности является для вашего продукта ключевым. Внимание, транзакции или продуктивность. Внимание, время использования продукта. Транзакции, коммерческие операции, совершаемые пользователями. Продуктивность, выполнение задач в продукте. На первый взгляд может показаться, что все три этапа активности важны для продукта. И это безусловно может быть так, но для того, чтобы работа над ростом была по-настоящему сфокусирована на ценностях, нужно сосредоточиться на одном типе активности. Для этого обратитесь к стратегии развития продукта. Каким вы видите ваш продукт через 5 или 10 лет? Вы хотите, чтобы ваши пользователи тратили все свое свободное время, используя продукт? Ключевая активность – внимание. Вы хотите, чтобы все потенциальные пользователи покупали определенный вид продуктов или услуг только у вас? Ключевая активность – транзакции. Или хотите, чтобы при необходимости решить определенный тип задач пользователи обращались именно к вашему продукту? В этом случае ключевым показателем будет продуктивность. Если вы никогда не задумывались о стратегии развития продукта, то на этапе определения НСМ имеет смысл заняться этим. Когда вы поймете ключевой тип активности потребителей, вам будет проще выделить действия, характеризующие получение максимальной пользы от продукта, и определить НСМ. Несмотря на то, что сама по себе НСМ — это не денежный показатель, а ценностный, Она должна напрямую коррелировать с заработком компании, иначе действия, направленные на рост НСМ, не будут связаны с ростом бизнеса и в конечном счете не помогут компании добиться успеха. Определить эту связь можно простым вычислением. Если ваша гипотетическая НСМ вырастет в два раза, то на какую величину при этом вырастет доход компании? Если рост дохода следует за ростом НСМ, ваша метрика определена корректно. Еще одним важным моментом является период измерения NSM. Определять его можно, ориентируясь на циклы использования продукта и модель монетизации. Если продукт предполагает ежедневное использование, например, мессенджер, то измерять NSM следует за сутки. Если продукт монетизируется через месячную подписку, то имеет смысл измерять NSM за месяц. Разберем для примера NSM видеосервиса Netflix. Количество подписчиков, которые смотрят видео, больше 60 часов в месяц. Выражение «НСМ через время» говорит о том, что для Netflix ключевой тип активности пользователей – внимание. Стратегически компании важно не только наращивать количество платных подписчиков, но и увеличивать их вовлеченность в использовании продукта. При этом за увеличением количества подписчиков закономерно последует и рост дохода компании. В качестве периода измерения выбран месяц, потому что Netflix продает помесячную подписку на сервис. NSM – отличный индикатор роста, который характеризует его как со стороны бизнеса, так и со стороны ценности для пользователей. Сосредоточив усилия команды на одной главной метрике, можно добиться устойчивых результатов в долгосрочной перспективе. Измерение NSM через входящие метрики. NSM – это целевая метрика. Это ориентир, который фокусирует в одном направлении усилия команд продукта, маркетинга и роста. При этом каждая команда влияет на рост NSM через входящие метрики, которые находятся в зоне ее ответственности. Команда системы аналитики Amplitude предлагает измерять NSM в четырех плоскостях – ширина, глубина, частота и эффективность. Рассмотрим NSM на примере сервиса доставки блюд из ресторанов Delivery Club, Яндекс Еда. Хороший NSM, ориентированный на повышение ценности услуг для пользователей, будет ежемесячное количество вовремя доставленных заказов. Очевидно, что в данном примере ключевое влияние имеет качество работы курьерской службы, но мы рассмотрим входящие метрики и элементы только в части продукта и маркетинга. Ширина Количество новых и вернувшихся пользователей, которые сделали хотя бы один заказ. Рекламные кампании по привлечению новых пользователей. Анбординг новых пользователей в продукте. Кампании по реактивации пользователей, которые делали заказы ранее, email рассылки специальные предложения, скидки и акции. Глубина. Количество блюд в одном заказе. Рекомендации по выбору блюд. Списки любимых блюд. Чистота. Количество заказов на одного пользователя в месяц. Удобство интерфейса. Напоминание. Бонусная система. Эффективность. Процент блюд, доставленных вовремя. Чат поддержки. Автоматическое перераспределение заказов. Каждая входящая метрика будет непосредственно влиять на NSM. В виде формулы это можно выразить следующим образом. NSM равно N плюс R умноженное на D, на F и на E, где N – новые пользователи, ширина, R – вернувшиеся пользователи, ширина, D – количество блюд в заказе, глубина, F – количество заказов, сделанное пользователем, частота E – процент вовремя доставленных блюд, эффективность. Возьмем гипотетические цифры. N равно 1000, R равно 3000, D равно 4, F равно 1,5, E равно 80%. Рассчитаем nsm. 1000 плюс 3000, умноженное на 4, умноженное на 1,5, умноженное на 0,8, равно 19200. НСМ 19200 вовремя доставленных блюд. Такой способ измерения хорошо подходит для синхронизации разных команд. Каждая команда видит свою задачу. Эти задачи согласованы между собой и подчинены общей цели. За командой роста могут быть закреплены регулярные задачи, например, увеличение конверсии новых пользователей в первый заказ или она может в разное время фокусироваться на разных метриках. Во втором случае... Декомпозиция метрик помогает команде находить точки приложения усилий, работа над которыми более всего увеличит рост НСМ. Важно понимать, что верхнеуровневые входящие метрики только показывают текущее положение дел и сами по себе не дают почвы для сильных гипотез. Найти точки роста команде помогает более детальное изучение метрик в разрезе когорт, анализ конверсии воронки, интервью с пользователями Проработка продуктовых и маркетинговых инструментов. Момент осознания клиентом ценности продукта. Когда новый пользователь только знакомится с вашим продуктом, он неминуемо проходит стадию активации. На этой стадии принимается решение о том, продолжать использовать продукт или нет. Работа над активацией очень важна для любого продукта, какой бы эффективной ни была ваша компания продвижения продукта, какие бы классные функции Вы не разрабатывали. Если продукт не будет распробован пользователем достаточно быстро, вы можете навсегда его потерять. Один из самых эффективных подходов к активации пользователей — рассматривать процесс знакомства с продуктом через ага момент то есть момент, когда пользователь четко осознает ценность продукта. В вопросе активации новых пользователей есть чему поучиться у Facebook. В этой социальной сети зарегистрирована треть населения планеты. У большинства из нас есть аккаунт, многие не могут прожить без ежедневной проверки своей ленты. Чтобы добиться таких результатов, команда Facebookа с раннего этапа существования работала над активацией пользователей. Ее подходы многократно исследованы и описаны. Разберем основные действия по активации пользователей на примере Facebookа. Первое. Найти ага-момент отыскать точку, в которой пользователь осознает главную ценность продукта. Аха-момент Фейсбука – добавление новым пользователям семи друзей в течение 10 дней после регистрации. Соцсеть знает, что пользователи, добавившие более семи друзей за первые несколько дней, останутся с ними надолго. Второе – приблизить аха-момент. Чем раньше пользователь ощутит, что ваш продукт имеет для него ценность, тем лучше. Это увеличивает шансы удержать клиента. Уже на первом шаге регистрации в Facebook необходимо ввести имейл. По умолчанию, Facebook добавит в друзья всех, чьи контакты одновременно есть в вашей почте и в этой соцсети. К моменту завершения регистрации у вас уже будет несколько друзей. Третье. Упростить. Ага, момент. Путь к соприкосновению с ценностью продукта не должен быть для пользователя слишком сложным, иначе вы рискуете потерять его раньше, чем он поймет ценность продукта. Кроме контактов из почты, Facebook предлагает несколько способов добавить друзей. Найти по имени, найти в других соцсетях, найти по данным о ВУЗе, месте работы, экспортировать из списка контактов в телефоне. Четвертое. Сделать ага-момент неотвратимым. В продукте не должно быть сценариев, которые позволяют пропустить аха-момент и сразу перейти к использованию. Высока вероятность того, что пользователи, проскочившие мимо, не поймут ценности продукта и быстро откажутся от него. Даже если вы проигнорируете многочисленные призывы Facebook найти и добавить друзей и проберетесь дальше, соцсеть не перестанет вести вас к аха-моменту. Пока вы не добавите нужное количество друзей, вы будете видеть интерфейс с урезанным функционалом. На стадии активации фокус вашего внимания сосредоточен на действиях, которые ведут к осознанию ценности продукта, прохождению аха-момента. Эта стратегия позволяет эффективно конвертировать новых пользователей, которые еще не знакомы с продуктом, в лояльных клиентов, готовых возвращаться в будущем. Поиск ага момента в продукте Чтобы найти ага-момент, нужно в первую очередь обратиться к ценности продукта. Как и в случае с определением НСМ, поможет вопрос, какое действие при использовании продукта приносит максимальную пользу клиенту. Этот вопрос является фундаментальным в работе над ростом и развитием продукта. Понимание потребителям ценности продукта указывает команде направление поиска ага-момента, который происходит в трех измерениях. Первое. Определение ключевого действия, которое приносит ценность или ведет к ее получению. Второе. Определение необходимого количества действий. Третье. Определение промежутка времени, за которые должны быть совершены действия. Даже если в процессе работы над НСМ вы уже определили ключевое ценностное действие, при поиске ага-момента необходимо подтвердить этой информацией от клиентов. В этом вам помогут личные интервью с клиентами, которые открыли для себя продукт недавно. Из когорты новых за последние 30-60 дней выделите тех, кто стал регулярно использовать продукт или перешел в категорию платящих. Договоритесь с ними о коротком, 15-минутном интервью и постарайтесь получить ответ на вопрос, в какой момент знакомства с продуктом респондент понял, что готов продолжать им пользоваться. Если большинство ответов совпадают с вашим видением ценности продукта, то вы на правильном пути. Если есть расхождение, то следует погрузиться в более детальное изучение вопроса. Когда вы уверены в ключевом действии, приносящем пользу, можно перейти к следующим измерениям. Вам нужно понять, как совершение ключевых действий влияет на продолжение использования продукта определить необходимое количество действий и период, за который они должны быть совершены. Потребуется обратиться к данным, чтобы произвести соответствующие расчеты. Наиболее простым для расчета является подход на основе диаграммы Венна. Производится перебор комбинаций количества действий и времени их совершения и определяется та, которая лучше всего коррелирует с удержанием клиентов. По итогам исследования пользователей и расчета доли вы получите формулировку ага-момента такого вида. Пользователь совершил x ключевых действий за n дней. Пример Фейсбука, пользователь добавил 7 друзей за первые 10 дней после регистрации. Расчет периода времени наиболее сложная и не всегда реализуемая задача. Вполне вероятно, что расчет вен долей не позволит вам определить время. Причиной может быть неявная корреляция между ключевыми действиями и периодом их совершения, обусловленная особенностями использования продукта. В таком случае формулировку можно упростить. Пользователь совершил X ключевых действий. Пример Slack. Пользователи отправили 2000 сообщений внутри команды. Какой бы ни была формулировка ага-момента, ключевое в ней действие, приносящее пользу клиенту. Понимание этого действия, полученное с помощью интервью и анализ данных о продукте, позволит оптимизировать процесс анбординга и улучшить показатели активации пользователей. Воронка метрик ААР. Воронка пиратских метрик. Несмотря на то, что концепция воронки АР была сформулирована еще в 2007 году, автор Дэйв Макклюр основатель венчурного фонда 500 стартапов, она все еще остается актуальной для многих типов продуктов. Суть воронки в том, чтобы разбить путь пользователя на пять отдельных этапов, отслеживать разные метрики и экспериментировать на каждом из этих этапов. Acquisition – привлечение, Activation – активация, Retention – удержание, Revenue – Монетизация, реферал, виральность. Воронка помогает команде роста выявлять точки приложения усилий, определять метрики, чувствительные к изменениям, проводить одновременно несколько экспериментов. Привлечение. На этапе привлечения пользователей отслеживается процесс их знакомства с продуктом и их реакция на него во внешних каналах. Инструменты привлечения клиентов – платная реклама, поисковая оптимизация, маркетинг в соцсетях, PR, контент-маркетинг, сайт и лендинги продукта. Ключевые метрики, связывающие результативность привлечения пользователей с ростом бизнеса – CTR – конверсия из просмотра рекламных материалов в клик, CR – конверсия сайта или экрана приложения в App Store или Google Play. Повышая конверсионные метрики, вы можете привлекать больше новых пользователей без изменения бюджета на маркетинг. На этапе привлечения пользователей можно проверять не только гипотезы, связанные непосредственно с повышением эффективности рекламных каналов или упаковкой продукта, но и идеи новых функций или продуктов. Разработчики игр Zynga измеряли востребованность новых идей, тестируя рекламные баннеры, демонстрирующие геймплей несуществующих игр. Если рекламная кампания показывала высокий CTR, это служило сигналом, что игра будет интересна аудитории и Zynga сможет привлекать новых игроков по приемлемой стоимости. Активация. Один из самых недооцененных этапов воронки — Если важность этапов привлечения и удержания пользователей и монетизации понятна каждому, и практически все компании озадачены ростом метрик на этих этапах, то активация клиентов часто остается в тени. На этапе активации пользователи впервые пробуют продукт, что в итоге формирует их мнение. В среднем более 60% клиентов после первой сессии не возвращаются к использованию продукта, Поэтому работа над улучшением показателей активации дает команде мощный рычаг влияния на рост всего продукта. Основными элементами активации служат онбординг новых пользователей и ага момент Опыт, который получают пользователи при первом знакомстве с продуктом, во многом определяет их дальнейшее поведение. Коэффициент активации, activation rate, процент пользователей, совершивших ключевое действие или достигших ага момента Метрика не является универсальной и отличается у разных продуктов, она отражает набор действий клиента, в результате которого он впервые понимает ценность продукта. Для мессенджера Slack, отправленное внутри команды 2000 сообщений, сигнализирует о достижении ага момента и активации пользователей, подключенных к рабочему пространству. Удержание. Хотя этап удержания клиента идет третьим по счету в воронке, работа над ним первоочередная. Задача команды. Если пользователи не возвращаются, то для многих продуктов их привлечение не имеет смысла. Трафик будет словно заливаться в дырявое ведро, что приведет к отрицательному показателю возврата вложений в маркетинг. РОМИ. Ключевые метрики удержания. Удержание N. N-Day Retention – процент пользователей, которые возвращаются в N-день после регистрации установки. Повторяющееся удержание – Rolling Retention – процент пользователей, которые возвращаются в N-день и последующие дни после регистрации установки. Липучесть – Sticky Factor – Dow-Mow – соотношение количества активных пользователей в день к количеству пользователей в месяц. Какие именно метрики и периоды нужно отслеживать на этапе удержания, зависит от продукта и циклов его использования. Если продукт предполагает частое использование, мессенджер, соцсеть, то имеет смысл ориентироваться на удержание 3-го, 7 30 дней и липучесть. Если продукт используется эпизодически, то отслеживать можно повторяющееся удержание, причем не только дневное, но и недельное и месячное. Также разные метрики удержания клиентов могут отслеживаться для разных групп пользователей в зависимости от задач, которые эти метрики решают в продукте. Главный инструмент удержания – продукт, обладающий реальной ценностью. Вспомогательные инструменты – рассылки, сообщения и уведомления. В этой части воронки наилучший результат дают эксперименты над повышением ценности продукта для пользователей, донесением информации о его ценности через различные каналы, создание у клиентов привычки пользоваться продуктом путем привязки к внешним и внутренним триггерам. Команда сервиса для удаленной совместной работы Miro увеличила удержание N на 7%, добавив на главный экран инструмент для создания новых досок через готовые шаблоны. Монетизация. Это важнейший этап воронки для каждого бизнеса ключевые элементы, которые влияют на результативность монетизации, бизнес-модель, ценообразование, экраны оплаты. Доля платящих пользователей, процент пользователей, которые приносят компании доход, платят за продукт или смотрят рекламу. Бизнес-модель, как правило, определяется на ранних этапах развития продукта в процессе поиска соответствия продукта рынку и не изменяется длительное время. Эксперименты с бизнес-моделью возможны только в редких случаях, Поэтому усилия команды сфокусированы в основном вокруг ценообразования и экранов оплаты. Эксперименты со скидками и спецпредложениями могут давать краткосрочный прирост метрик монетизации в периоды акций, конвертируя активных пользователей в платящих. Большим потенциалом обладают эксперименты с экраном оплаты. В какой момент показываются экраны, как они доносят ценность платной версии, как позиционированы тарифы. Lingualeo удалось увеличить количество платящих пользователей на 30%, выделив более дорогой тариф на экране оплаты. При этом конверсия выросла за счет продажи дешевого тарифа, который стал выглядеть более приемлемо по сравнению с дорогим. Виральность – этап воронки, который многие компании просто игнорируют, хотя он имеет огромный потенциал роста. Виральность достигается за счет привлечения новых пользователей усилиями уже существующих. Основная конверсионная метрика ⁇ Share Rate ⁇ процент пользователей, которые делятся информацией о продукте. Ключевые действия ⁇ следует мотивировать пользователей, чтобы они распространяли информацию и обеспечить простоту ее распространения. Мотивация может быть основана на материальном или нематериальном вознаграждении, К материальному вознаграждению относятся все, что можно выразить в деньгах, скидки, бонусы, мили, дополнительные возможности платного продукта, к нематериальному, признание, социальное одобрение, внимание, уважение, развлечение и другие личные мотивы. Важно, в какой момент и какое предложение вы показываете пользователям, предлагая им поделиться вашим продуктом. Эксперименты в этой области могут существенно повысить рост компании с помощью виральности. Компании Модульбанк удалось в несколько раз увеличить долю пользователей, которые делятся информацией о продукте, экспериментируя в поисках оптимального момента для показа экрана с информацией о реферальной программе пользователи гораздо охотнее делились реферальными ссылками, получая предложение в момент перехода в продукт со страницы уведомления о поступлении денег на банковский счет. Фокусировка на конверсиях позволяет команде роста быстрее узнавать о результатах экспериментов, тем самым ускоряя процесс проверки гипотез. Однако, кроме конверсионных метрик воронки, существует множество продуктовых и маркетинговых метрик, неотделимых от бизнес-результата. Их изменения в более долгосрочной перспективе необходимо учитывать по итогам каждого эксперимента. Важно также учитывать, что последовательность этапов воронки для разных продуктов может быть разной. В некоторых продуктах монетизация следует сразу за активацией, а удержание касается только платных пользователей. Чтобы использовать воронку AR эффективно, команде роста следует внимательно разобрать этапы использования продукта проанализировать текущие метрики каждого из них и сфокусировать усилия на тех участках, где эксперименты могут больше всего повысить рост. Петли роста. Последнее время петли роста, growth loops, все чаще упоминаются как альтернатива в воронке AR. Идею использования петель роста активно продвигают ведущие мировые эксперты в области роста цифровых продуктов. Эндрю Чен, Андрюсон Хоровитс, Экс Убер, Брайан Балфур, Рефордж, Экс Хабспот, Кейси Уинтерс, Growth Advisor, Экс pinterest По их мнению, воронка была хороша, но она не показывает, за счет чего именно развиваются быстро растущие продукты, а значит нужны более новые, более передовые инструменты. Петля роста ⁇ это замкнутая система, в которой вход на одном этапе генерирует получение результатов на другом и эти результаты снова могут быть инвестированы на начальном этапе. Существует два основных вида петель – петли привлечения и петли вовлечения, каждый из которых делится на подвиды. Привлечение через пользовательский контент и SEO Pinterest. Первое. Клиент регистрируется или авторизуется. Второе. Он активируется с помощью релевантного контента. Третье. Пользователь создает собственный контент и добавляет, отмечает уже существующий. Четвертое. Лучший контент распространяется в поисковых системах. Пятое. Новый пользователь находит через поисковую систему интересный контент и переходит на продукт. Привлечение через виральность Сорвай-Манки. Первое. Регистрация нового пользователя. Второе. Пользователь создает опрос. Третье. Пользователь рассылает опрос другим. Четвертое. В конце каждого опроса лендинг-сервиса. Пятое. Новый пользователь регистрируется на лендинге, чтобы создать свой опрос. Привлечение через платную рекламу Uber. Первое. Регистрация в сервисе. Второе. Пользователь совершает платную поездку. Третье. Полученные деньги инвестируются в рекламу. Четвертое. Новый пользователь переходит по рекламе. Для петель привлечения крайне важно использовать устойчивые каналы. Поисковая оптимизация, оптимизация приложения, платная реклама и возможности платформы. iOS, Android, Web. Вовлечение через персонализацию Netflix. Первое. Пользователь подписался на сериал, оценил фильм или добавил его в избранное. Второе. Появился новый контент — серии, сезоны, фильмы. Третье. Пользователь оповещен через напоминание или ленту. Четвертое. Пользователь посмотрел и оценил контент. Вовлечение через социальную активность Instagram. Первое. Пользователь создает контент. Второе. Контент просматривается другими пользователями. Третье. Проявляются реакции, лайки, комментарии. Четвертое. Отправляются уведомления создателю контента. Главными инструментами петель вовлечения являются рассылки и уведомления, но они должны вовлекать клиента в использование продукта через естественный человеческий интерес, а не манипулировать его вниманием. Преимущество петель роста перед воронкой AR: наглядность, легко понять, какие качества продукта генерируют рост, защищенность, комплекс взаимосвязанных элементов сложнее скопировать, чем отдельные тактики, долговечность. Петли позволяют видеть рост в стратегической перспективе. Организованность. Петли помогают выстраивать команды вокруг устойчивых процессов, способствуя укреплению связей и взаимопониманию между структурами компании. Проектирование петель роста для продукта только первый шаг. В дальнейшем их нужно перевести в количественную модель, чтобы поддерживать связь разных этапов, определять приоритеты, принимать решения, устанавливать цели и управлять показателями. Продвинутые подходы в работе над ростом. Воронка – проверенный временем инструмент, который помогает разбить взаимодействие между пользователем и продуктом на понятные этапы, выделить важные метрики, найти точки роста. Благодаря своей простоте она очень хороша и эффективна в начале системной работы над ростом, но уже спустя несколько месяцев обнаруживаются ее слабости и ограничения, которые тормозят команду. В предыдущей главе мы рассмотрели петли роста как стратегическую альтернативу воронке, теперь поговорим о тактических альтернативах. Изображая движение клиента по этапам использования продукта в виде воронки, мы упускаем некоторые важные моменты. Первый. Зацикливание. Движение пользователей часто происходит нелинейно. Они могут возвращаться на предыдущие этапы или повторять одни и те же действия в рамках одного этапа. Второй. Отвал. Воронка не рассматривает пользователей, которые покинули ваш продукт в процессе перехода с этапа на этап. Третий. Поглощение времени. Воронка не учитывает время, которое тратят пользователи на прохождение этапов. Учесть данные параметры в работе команды роста можно, применяя вместо воронки траектории или графы пользователей. Траектории, графы — это подробно визуализированные маршруты, иллюстрирующие реальную картину поведения клиентов при использовании продукта. Траектории показывают не только проценты переходов с этапа на этап, но и зацикливающиеся действия, отвалы на каждом этапе, время, затраченное на переход. Траектории гораздо более детализированы, чем воронка. Это увеличивает возможности команды в поиске точек роста. Зацикливание. В процессе взаимодействия с вашим продуктом у части пользователей могут возникать сложности, побуждающие их ходить по кругу. Причины могут быть различными. Технические сложности или ошибки, неочевидность элементов интерфейса, повышенная активность пользователя. Подобное поведение невозможно учесть при рассмотрении воронки Все, что вы будете знать, процент конверсии в переход на следующий этап На траекториях вы сможете выделить группы зацикливающихся пользователей Рассмотреть их подробнее и сформулировать гипотезы изменений, которые помогут распутать циклы и повысят конверсии в переходы к следующим этапам Отвал Спроектировав траектории, вы увидите, сколько пользователей уходит на разных этапах. Для любого, даже самого успешного продукта, процент потерь очень высок. При этом ушедшие пользователи владеют бесценной для вас информацией о причинах отказа от продукта, используя которую вы сможете расти быстрее. Команда должна искать способы связаться с такими пользователями для изучения причин отказа. Это очень важная информация которая может быть использована для уменьшения отвала и, как следствие, роста продукта. Поглощение времени. Разные клиенты пользуются вашим продуктом с разной скоростью. Это должно учитываться при рассмотрении конверсий. При этом важно рассматривать не среднее время прохождения этапов, которое на самом деле ни о чем не говорит, а время их прохождения разными группами. Пользователи, впервые открывшие для себя ваш продукт, будут проходить конверсии медленнее, чем те, кто уже знаком с ним. Команда должна знать, какое время прохождения того или иного этапа является приемлемым для исследуемой группы и искать способы возвращать, реактивировать пользователей, активность которых замедлилась. Траектории помогают команде роста работать более точечно и экспериментировать не только над общими подходами, но и над персонализацией продукта для разных групп пользователей. В проектировании персонализированных графов кроется огромный потенциал для роста. Этот непростой, но мощный инструмент определенно стоит внимания, если ваша команда уже исчерпала возможности воронки или близка к этому.